Так Ахиллес ополчался, испытывать начал доспехи, в пору ли стану, легкие свободны ли членам красивым, и, как крылья они подымали владыку народа. Взял, наконец, из ковчега копье уноцовское, ясень, крепкий, огромный, тяжелый. Его из героев Ахейских двигать не мог ни один. Но легко Ахиллес потрясал им, сим Который отцу его Хирон сёк с высоты Пелеона На грозную гибель героям. Кони меж тем Автомедом и сильный Алким снаряжали. В пышных поперсьях к Ерму припрягли их, Удела в морды втиснули им, И бразды натянув к колеснице прекрасной Их укрепили за кузов. Тогда, захватив рукою гибкий блистательный бич, В колесницу вскочил Автомедон. Сзади, готовый к сражению, стала Ахиллес быстроногий, Весь под доспехом сияя, как гиперион лучезарный. Крикнул он голосом грозным на быстрых отеческих коней «Ксанф мой Балий! Подарги божественные славные дети!» Иначе вы постараетесь вашего вынести возницу Кратному сонму Данаев, когда мы насытимся боем. Вы, как Патрокло, его на побоище мертвом не бросьте. Рек он, как вдруг под упряжью Конь взговорил бурноногий Ксанф, понуривший морду и пышную гривой своею